Последний из рода Карара, пленник, в впадуя, опустошенный чумой и осажденный со стенаниями метался по залам своего пустынного дворца, призывая дьявола и прося у него смерть. Это был один из способов ее превозмочь и признаком отваги, присущей Западу.